Глава 9 Я проснулась на следующее утро и сразу же стала вспоминать все невероятные события минувшего дня. Каждый мой визит к Чили оборачивался каким-то волшебством, всякий раз обогащая меня новым опытом и знаниями. Что же до Зеда, то должна признаться, что еще никогда ранее ни один мужчина не одаривал меня таким количеством комплиментов и не уделял мне столько своего внимания. А потому, вполне естественно, я и понятия не имела, как именно мне реагировать на все эти знаки внимания. Да, слов нет. За это очень привлекательный мужчина. Но что-то в нём... Что-то есть в нем такое, что он настораживает. Та странная фамильярность, с которой он общался со мной. Такое впечатление, будто он меня знает давно. Но как? Откуда? Да, будто он меня знает. Едва слышно прошептал я вслух. Моя главная беда состоит в том, что я вообще достаточно наивна в общении с мужчинами. Да, у меня было несколько увлечений, и всякий раз я доверялась своему возлюбленному целиком, слепо веря каждому его слову. Естественно, всякий раз обжигалась, а потому в один прекрасный день дала себе зарок, что впредь буду более осмотрительной и не стану вверять себя безоглядно первому же встречному соискателю моей руки и сердца. Нет, вначале надо все как следует разузнать про него, а уже потом позволять ему держаться со мной за ручки. Многие парни считали меня фригидной только потому, что я не готова была запрыгнуть вместе с ними в кровать через пару секунд после знакомства. Но меня мало волновали их оценки. Уж лучше буду фригидной, чем проснусь на следующее утро после такого скоропалительного секса с чувством годливости и отвращения к самой себе. Не из тех я. кто настроен на романтические отношения длиной в одну ночь. Спасибо не надо. Мне подавай вечную любовь. Любовь, так сказать, до гробовой доски. Вот такая у меня натура, и ничего с этим не поделаешь. Я отправилась кормить кошек, наслаждаясь солнышком, которое приятно грело лицо. Потом полюбовалась своими питомцами. Трое кошек соизволили выйти в открытый вольер и тоже нежились на солнышке. Я немного поболтала с ними, пока раскладывала им корм, а потом побрела вверх по склону в сторону Кеннаерт Лодж. Зашла с черного хода и пошла прямиком на кухню. Берил громко окликнула я экономку, идя по коридору. Вошла на кухню, но там было пусто. Бэрил не хлопотала на своем привычном месте у плиты. Однако, судя по грязным сковородкам в раковине и запаху жареного бекона, завтрак уже был приготовлен и подан гостям. Я подошла к холодильнику, чтобы достать из него еду, предназначенную для Чили. Отнесу ему к обеду. Затем я снова вышла в коридор. Наверняка Бэррил где-то наверху, меняет постельное белье после отъезда постояльцев. Я решила заглянуть сюда снова во второй половине дня, чтобы попросить у Бэрил разрешения подключиться к интернету. Нужно же мне взглянуть на эти семь пещер Сакрамонта, что расположены в гранаде. Тиги. Услышала я у себя за спиной голос экономки, когда уже собиралась выйти на улицу. «Доброе утро, Берил!» Я повернулась на ее голос и приветливо улыбнулась. «Думаю, вы рады, что все гости наконец разъехались и в доме снова воцарились мир и покой?» Еще вчера вечером я очень сильно на это надеялась, но сегодня утром получила по электронной почте письмо от Лерда, в котором он сообщил мне, что Зедд внезапно передумал и решил задержаться у нас еще на какое-то время. Остальные гости уже покинули Кеннайрт Лодж, а он оккупировал мой офис. Короче говоря, отныне весь этот огромный дом будет обслуживать одного клиента. Зэт решил остаться?» — тупо переспросила я. «Да». Судя по всему, решил устроить себе такой незапланированный отпуск. Немного отдохнуть от суеты, как написал мне Лэрт. «О, Боже!» — прошептала я растерянно, обращаясь скорее к самой себе, чем к Бэрил. «Хорошо. Тогда я пойду, загляну к вам в другой раз, чтобы тоже попросить доступ к интернету. Кстати!» — крикнула мне вдогонку Бэррил, когда я направилась к входной двери. «Сегодня утром он сказал мне, что это именно вы сподвигли его на решение погостить у нас подольше. Дескать, что-то вчера вы ему сказали такое?» «Неужели?» «Ума не приложу, что же такого я могла ему сказать?» «Ладно, Берилл, я отправляюсь к Чили. Всего вам доброго». В машине я всю дорогу до хижины старика размышляла, как мне отнестись к тому, что Зет не уехал, а остался. В животе стало пусто. Верный признак того, что новость меня взволновала. «Я переживала за вас после вчерашнего», — обратилась я к Чилли. «Вот заехала взглянуть, как вы тут. Волноваться за меня не стоит, девочка моя. К тому же вчерашний день стал одним из лучших в моей жизни за все последние годы». «Чилли, эти пещеры Сакрамонте, вы тоже появились на свет там?» «Нет, я каталонец». Родился на морском побережье в Барселоне, под Повозкой. «Так откуда же вы узнали про Сакрамонте?» «Там родилась моя прапрабабушка. Она была очень сильной Бруха. Оттуда родом многие мои тети, дяди, двоюродные братья и сестры. «А что это такое, Бруха?» «Мудрая женщина, прорицательница, вещунья, гадалка. Микаэла родила твою бабушку». И она же сказала мне, что ты вернешься к нам. И что именно я отправлю тебя домой. Я тогда был еще совсем пацаненком, но уже играл на гитаре для твоей бабушки. Она была очень знаменита. А чем она занималась? Танцевала, конечно. Фламенко. Чили хлопнул в ладоши и принялся отбивать ритм. «Этот танец у нас в крови». Он взял в руки свою трубку и раскурил ее. Мы приехали в Сакрамонте, чтобы принять участие в большом фестивале, который проводился в Альгамбре? Она тоже еще была ребенком, как и я. Чили удовлетворенно хмыкнул. А я-то думал, что после 85 лет ожидания Микаэла ошиблась насчет того, что ты вернешься к нам. Думал, уже не вернешься. Но вот ты здесь, ты вернулась. Но как вы узнали, что я? Это я? «Даже если бы твой отец не оставил тебе прощального письма, я все равно узнал бы тебя». «Как?» — громко рассмеялся Чили и снова хлопнул в ладоши, потом что есть силы ударил по подлокотнику кресла. В эту минуту он был очень похож на карлика Румпельштильцхен из сказки «Братьев Гримм». А если бы он поднялся с кресла и выпрямился во весь рост, то наверняка тоже пустился бы в диковинные пляски вокруг горшка с едой, стоящего на очаге, сопровождая их такими же чудаковатыми песнопениями. И все же, как? Да у тебя же ее глаза, ее грация. и, конечно, очень красиво. Она была уродина уродиной, но когда начинала танцевать, преображалась и тоже становилась прекрасной. Он ткнул пальцем в сторону старой железной кровати. «Посмотри там, под матрасом. Достань оттуда железную банку, и я покажу тебе твою бабушку». Я молча повиновалась. «С ума сойти», — размышляла я про себя. «Более нелепой ситуации не придумаешь. На затерянных просторах зимней Шотландии я наедине с каким-то полубезумным старым цыганом, который на полном серьезе утверждает, что ему было сказано о том, что я появлюсь здесь». Я присела на корточки и извлекла из-под матраса проржавевшую железную банку от песочного печенья. Сейчас я покажу тебе. Я положила банку ему на колени, и он попытался открыть ее своими скрученными пальцами. Наконец, с большим трудом открыл. Из банки высыпался ворог черно-белых фотографий. Часть из них упала на пол. Я быстро собрала их с пола и вручила Чили. Вот это я выступаю в районе Эшампле, что в Барселоне. «А я был красавчиком, Си!» Я принялась внимательно разглядывать черно белую фотографию, запечатлевшую Чилли, наверное, лет 70 тому назад. Темноволосый, гибкое, стройное тело под традиционной цыганской рубашкой с гофрированными кружевными манжетами. Крепко прижимает свою гитару к груди. Глаза обращены на женщину, стоящую перед ним. Она замерла в типичной позе для фламенко, высоко вскинув руки над головой, облачена в наряд танцовщиц фламенко. Огромный цветок в блестящих, как воронье, крыло волосах. «Боже мой! Какая красавица! Так это и есть моя бабушка?» «Нет, это моя жена Розальба. Да, она была линда Настоящая красавица. Мы поженились в 21 год». она действительно была для меня второй половиной чили выразительно постучал себе в грудь а где она сейчас лицо его потемнело он опустил глаза в пол ушла потерялась во время гражданской войны плохие тогда были времена хотьчевиччи в душе и в голову наших соотечественников словно сам дьявол вселился чили мне очень жаль это жизнь девочка моя Прошептал он и осторожно погладил указательным пальцем лицо своей бедняжки жены на фотографии. Но она все равно со мной разговаривает, даже сейчас. Просто голос у нее слабый, едва слышен, ведь она же так далеко отсюда. Именно поэтому вы и решили покинуть Испанию. То есть, я хочу сказать, после того, как потеряли свою семью. Си, у меня же ничего не осталось на родине. Вот я и надумал переехать в другое место, оставить свое прошлое позади. И, наконец, осели здесь? Да, но после многих и долгих странствий по всей Англии. А сейчас... Чили принялся сосредоточенно рыться в стопке фотографий. Те, что ему были не нужны, тут же летели прямо на пол. Я снова принялась собирать их. По большей части на них были запечатлены гитаристы и танцовщицы, выступавшие на публике в различных барах и клубах. И на всех, без исключения лицах артистов, читалось вдохновение, граничащее с экстазом. Камера навеки зафиксировала это состояние артистического подъема и воодушевления. «Аки! Да вот же она!» — Чилли поманил меня пальцем к себе. Я подошла и глянула на еще одну фотографию исполнительницы фламенко. Довольно тщедушная, но руки вскинуты высоко над головой. Правда, вместо традиционного цветастого платья танцовщица была в плотно облегающих брючках и коротенькой жилетке. Бледнолицая, темноволосая, волосы смазаны для пущего блеска каким-то маслом, по центру лба — один непослушный завиток. Кандела. Свеча пламя, который горит в сердцах наших людей. Взгляни, Хочевичи. Видишь эти глаза? Это же точь-в-точь -точь твои глаза. Я вперила взгляд в глаза хрупкой женщины, но на черно-белой фотографии мало что можно было разглядеть. Наверное, эти крохотные точки на роговице глаз голубые или зеленые. Да, это она, Амая Альбейсин, твоя Абуэлла Кандела, бабушка, самая известная танцовщица своего времени. Она родилась в Сакрамонте и роды приняла Микаэла. И снова мое сознание выхватило откуда-то из глубин памяти колеблющееся пламя свечи, отбрасывающее густые тени на выкрашенный белой краской овальный потолок. И кто-то поднимает меня вверх, к самому потолку. Итак, Хочевичи, сейчас я расскажу тебе историю твоей семьи. Мы начнем с 1912 года, когда появилась на свет твоя бабушка Лусия.